Давно назревавший конфликт Врангеля со Слащевым привел к рапорту последнего с просьбой об отставке. Отставка была принята. За успешную десантную операцию у Кирилловки Врангель не наградил ни одного человека, мотивируя это малыми потерями, которые понесли части. Обвинил Слащева в неудаче в Каховской операции поддерживал мнение, что Слащев злоупотребляет спиртными напитками, наркотиками и так далее. Опасаясь, однако, нежелательной для себя реакции на удаление такого популярного в армии и общественных кругах Крыма генерала, Врангель для успокоения общественного мнения в специальном приказе от 19 августа 1920 года отметил, что имя генерала Слощева займет почетное место в истории освобождения России от Красного Ига, что ввиду страшного переутомления он вынужден на время отойти на покой, но приказал дорогому сердцу русских воинов генералу Слощеву именоваться впредь Слощев Крымский. В истории России титула «Крымский» был удостоен только генерал-аншеф Долгоруков в 1775 году за присоединение Крыма к России. В Врангелем в тот же день другом приказе, Слащев в изъятии из общих правил зачислялся в его распоряжение с сохранением содержания по должности командира корпуса. Признание заслуг Слащева в названном приказе не помешало Врангелю в своих воспоминаниях написать, что хотя Слащев отличный и энергичный офицер и очень храбрый человек, и что лишь благодаря ему мы смогли удержать Перекопский перешеек, однако из-за полной независимости, отсутствия какого-то ни было контроля и полной несостоятельности в оценке своих действий он потерял голову. Его необузданный темперамент и слабовольная натура сделали его жертвой самой низкой мести, он плохо разбирался в людях, кроме того, предавался болезненной страсти к возлияниям и наркотикам, потерял управление собой в общей атмосфере распущенности и был совершенно не способен удержаться на ответственном посту. Свою встречу со Слащевым, который 18 августа 1920 года после отстранения от должности прибыл в Севастополь, Врангель описывает следующим образом: генерал Слащев из-за склонности к алкоголю и наркотикам стал полностью невменяем и представлял собой ужасное зрелище. Лицо было бледным и подергивалось в нервном тике, слезы текли из глаз. Он обратился ко мне с речью, которая была красноречивым доказательством того, что я имею дело с человеком с расстроенной психикой. Врангель с трудом его успокоил, посоветовал поберечь себя, чтобы еще принести пользу общему делу и обещал, что его отъезд не будет истолкован как отставка. При медицинском осмотре у Слащева была найдена острая форма неврастении. Следует подчеркнуть, что несмотря на опалу и, по сути дела, отстранение от активной деятельности, авторитет Слащева, белого генерала, героя Перекопа, отстоявшего Крым от большевиков и превратившего его в последнюю цитадель белого движения, оставался по-прежнему очень высоким. Свидетельством этому может служить в частности приглашение Слащева в Ялту 4 сентября 1920 года, проведение в его честь торжественных собраний и присвоение постановлением Ялтинской городской думы звания почетного гражданина города с помещением портрета в здании городского управления. Кстати сказать, такой же чести был удостоен великий князь Николай Николаевич – первой верховной главнокомандующей русской армией, в Первую мировую войну. Из Ялты Слащев уехал в Левадию, где около трех недель проживал на даче, ранее принадлежавшей министру императорского двора и уделов генералу-графу Фридериксу. Здесь он работал над собранными им материалами по истории защиты Крыма в 1920 году, Однако эту работу ему закончить не удалось. Осложнение обстановки в Северной Таврии побудило его снова выехать на фронт. Однако судьба Белого Крыма уже была решена. В ночь на 8 ноября начался штурм Чунгарского и Перекопского перешейков. После упорных боев оборона Белых была прорвана, и они начали поспешно отходить на юг, к Черноморским портам. В этот раз Белым удалось оторваться от наступающих и, в отличие от Новороссийска, организованно провести эвакуацию практически всех военнослужащих и гражданских лиц, которые не желали или не могли оставаться в Крыму. Не считая судовых команд, на суда были погружены 145 693 человека. посадив свою жену и дочь на вспомогательный крейсер «Алмаз», Слащев покинул Крым на ледоколе Илья Муромец, поместив на него брошенные остатки лейб-гвардии финляндского полка, в рядах которого он начинал свою службу в 1905 году, а затем два года участвовал в Первой мировой войне. Коротко остановимся на судьбе военнослужащих рангелевской армии, генералов, офицеров, казаков, солдат и военных моряков, которые не пожелали эвакуироваться и остались в Крыму. Не чувствуя какой-либо особой вины перед советской властью, они рассчитывали на снисходительное с ее стороны к ним отношение, тем более что во многих воззваниях и обращениях к военнослужащим армии Врангеля им гарантировалась полное амнистия.